Глава 54 В Дублине утра по самолета Кейтлин накрыла волна горьковато-сладкой ностальгии. Будто ей снова пятнадцать, Она горюет по матери и укладывает вещи для переезда в семью, которой не нужна. С тех пор она прошла долгий путь, как и Ирландия. За последние десяток лет пробудился, потянулся и зарычал кельтский тигр. Термин, используемый для описания экономического роста Ирландии, начиная с 1990-х годов. Ирландия перестала быть мишенью шуток Европы, превратившись в процветающую страну, благоприятную для жизни. Кейтлин быстро прошла через аэропорт, и Уильям и Люсиен предлагали ее сопровождать, но она отказалась, объяснив, что это она должна сделать сама. Люсьен был против того, что она отправляется в такую напряженную и нервную поездку. «Не хочу, чтобы ты расстраивалась, Шири», — сказал он, инстинктивно переводя взгляд на живот. «Это может навредить ребенку». Она тепло улыбнулась ему, тронутой заботой, но решение не изменила. «Люсьен, я понимаю, что ты тревожишься, но мне нужно через это пройти». Он хотел было возразить, но, увидев ее решительный взгляд, понял, что убеждать бессмысленно. На выходе из аэропорта она поймала машину до Велли Маунта и, устроившись на заднем сиденье, с удивлением поняла, что нервничает. Могилу матери она посещала ежегодно, откладывая деньги на билет как в трудные времена в Париже, так и потом в Нью-Йорке. Но останавливалась обычно в Дублине — и выезжала на могилу на целый день, никогда не заходя ни к кому из знакомых. Вот почему ей так трудно было позвонить Нуале. Но Кейтлин сильно ошибалась, думая, что после стольких лет мамина старая подруга не захочет о ней слышать. И совершенно зря беспокоилась. Нуала ей обрадовалась и рассказала, что следит за успехами Кейтлин по газетам. «Мы все тобой гордимся», — заявила она, а уж как бы тобой гордилась мама. При этих словах у Кейтлин перехватила дух. Они немного поболтали по телефону. Рашин больше не жила в деревне, они с мужем и двумя детьми перебрались в Австралию. Другие тоже переехали, так что теперь здесь для тебя много места, можно остановиться. — Ой, нет, — быстро сказала Кейтлин, не что справится с воспоминаниями. «Не хочу тебя беспокоить». «А, конечно», — смутилась Нуала. «Ты, наверное, захочешь остановиться в гостинице». «Это решило все. Не хватало только, чтобы ее обвинили в зазнайстве». «Ну, если ты считаешь, что я никому не помешаю, тогда, конечно, я бы с радостью остановилась у тебя», — тепло ответила она. Время почти не повлияло на Вейлли Маунт. Каменные домики выглядели такими же симпатичными». Соседи состарились, но не изменились. Кейтлин вдруг представила себе, как бы сложилась ее жизнь, если бы мать была жива, и она никогда бы не узнала о наследстве или о семье Мелвиллов. Нуала по-прежнему жила в том же доме. Дом не изменился, разве что его заново покрасили. Когда разрисованная мелками дверь открылась, за ней стояла Нуала, за которую цеплялись двое внуков. Нуала объяснила, что сидит с детьми, пока Эвелин, старшая дочь и сестра Рошин, работает. Наверху в кроватке спит еще один, сообщила она Кейтлин, приглашая войти. От нее пахло теплым молоком и детской присыпкой, и она светилась счастьем. Нуала усадила детей перед телевизором. В гостиной, как с любовью заметила Кейтлин, Сохранились те же обои в цветочек и знакомый коричневый бархатный диван. Хозяйка и гостья перешли на кухню. Пока Нуала ставила чайник, Кейтлин уселась за старый стол, который помнила с детства. Нуала хлопотала на кухне, и они болтали о пустяках. «Так из-за чего весь сыр-бор?» — наконец спросила Нуала, наливая две больших кружки чая. «Из-за матери?» Увидев удивленное лицо Кейтлин, она улыбнулась тому, что попала в точку. «Я догадалась. А из-за чего ты еще могла приехать после стольких лет? Хочешь спросить о том, что с ней произошло, так?» «Да, да, точно», — слегка нахмурилась Кейтлин. «Я кое-что нашла в папке с документами. Чеки. Это случилось через несколько месяцев после моего переезда в Англию. Как раз после... «После ее смерти она откашлялась. И я подумала, вдруг ты о них что-нибудь знаешь и о том, что же тогда произошло между мамой и отцом». Но Алла долго смотрела на нее. «Да», — подтвердила она. «Да, знаю». И начала рассказывать. Пирс хмуро посмотрел на Элизабет. «Пора решать», — заявил он племяннице. «Был вечер пятницы». И к концу недели Элизабет страшно устала. Напряжение последних недель давало о себе знать. Коул звонил несколько раз с тех пор, как ушел из дома, но она избегала разговора. Набрав однажды номер телефона, который он ей оставил, так, из любопытства, она была готова бросить трубку, если ответит женским голосом. И облегченно вздохнула, услышав вежливо безразличный тон администратора гостиницы. Хотя Элизабет успокоилась, по крайней мере, Коул не переехал к сумика, оставить сообщение она отказалась. Она еще не оправилась от обиды и злости, чтобы говорить об их семье или рассказать о ребенке. Утром она впервые пошла на первое занятие курсов для будущих родителей. Одна. Срок беременности был десять недель, и веселая акушерка подтвердила, что и у матери, и у ребенка все в порядке. Взглянув на левую руку Элизабет, она прощебетала. «Папочка не придет?» «Занят», — коротко ответила Элизабет. Далее Акушерка говорила приглушенным извиняющимся голосом. Поскольку беременность была первой, Акушерка посоветовала Элизабет посетить все десять занятий. Элизабет на секунду представила, как это будет выглядеть, если она всегда будет появляться одна. Потом решила выбросить это из головы. Она подумывала о том, чтобы взять отгул до конца дня, но не в силах оставаться дома в одиночестве, вернулась в офис, где просидела остаток дня в раздумьях. В семь вечера, когда все разошлись, к ней зашёл Пирс и спросил, согласна ли она продолжить выкуп, как будто сегодняшний день и без того был недостаточно напряженным. Элизабет посмотрела на лежавшие перед ней бумаги, Ей было не по себе вот так отдавать акции, хотя она знала, что без этого не обойтись, если они хотят продолжить сделку по приобретению контрольного пакета. Частному лицу это было не по силам. Пришлось создать холдинговую компанию, через которую они объединили бы акции и сделали заявку. Документы, составленные пирсом, позволяли им обменять свои акции в Мелвиле на соответствующую долю в холдинговой компании. Элизабет получила бы 60% голосов и, следовательно, полный контроль над процессом. «А нельзя ли немного подождать?» — спросила она. Пирс покачал головой. «В таком случае мы рискуем потерять финансовую поддержку», — с сожалением ответил он. «Они либо продвигаются дальше, либо найдут другую возможность инвестирования средств». Элизабет прикусила губу. В этом и заключалась проблема. Спонсор, частник, инвестировавший анонимно через фиктивную компанию, созданную в Люксембурге, предлагал им хорошие условия. Обычно частные инвесторы настаивают на приобретении доли в холдинговой компании и участии в управлении бизнесом. Но этот был готов финансировать в долг и взамен взять хорошую процентную ставку. Упоминалось также о доле прибыли – Но это ничего не значило по сравнению с отсутствием необходимости отдавать контроль над бизнесом. Элизабет уставилась на лежавшие перед ней бумаги, готовые к подписанию. Она частично чувствовала себя виноватой, словно предает все, что ей было дорого. А еще обвиняла отца, если бы он верил в нее, если бы не предпочел Кейтлин. А где-то на задворках сознания мелькала мысль, что она не может потерять компанию после стольких усилий. Она потеряла Коула, ей необходима хоть какая-то зацепка в жизни. «Элизабет», — напомнил Пирс, — она приняла решение. Пирс с огромным облегчением наблюдал, как Элизабет подписывает документы. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Он продумал все до мелочей. План был хитрым и умным, и Пирс очень сожалел, что им нельзя ни с кем поделиться. Пока семья держала 60% акций, ни одному чужаку не удавалось получить контрольный пакет, необходимый для захвата компании. Теперь Элизабет нарушила равновесие. С помощью манипуляций, используя ее ревность и неуверенность, он добился ее согласия на выкуп контрольного пакета акций компании. а это облегчит захват фирмы Арману Бушару. Элизабет доверила разработку деталей контракта Пирсу. Из-за этого она не обратила внимания на текст, напечатанный мелким шрифтом, который гласил, что инвестору, на самом деле Бушару, разрешалось менять финансовую долю на акции, как только он получит более 20% акций Мелвилла. А поскольку у Бушара уже была доля Пирса, и к тому же еще 10% купленные на рынке, он получает в холдинговой компании контрольный пакет, две трети акций. Элизабет же, по сути, отказалась от своих акций и будущего, а также помогла захвату компании, лишив семью контрольного пакета. Чтобы окончательно решить судьбу компании, Пирс хотел получить акции Эмбер. На решение этой задачи ушло больше времени – Он хорошо знал о проблемах Эмбер, и она была более легкой мишенью, чем Элизабет. Но нужно было найти способ добраться до акции незаметно от нее, поэтому он нанял частного детектива, чтобы тот покопался в ее жизни. Узнав о Джонни и деньгах, которые тот задолжал, Пирс понял, что нашел верный путь. «Я дам вам сто тысяч долларов, если вы заставите Эмбер подписать эти документы». Пирс позволил Джонни повысить сумму до 150 тысяч, хотя готов был заплатить и больше. Подписав контракт, Эмбер соглашалась передать право собственности на долю в компании ему, Пирсу, а он, в свою очередь, продал бы ее Арману Бушару. Пирс впустил Волка через черный ход, а дальше уже дело Бушара — предложить деньги другим акционерам и выкупить у них акции. «И с деньгами группы ГМС Бушар сумеет это сделать». Пирс в этом не сомневался. Уильям никогда бы этого не заподозрил. Эмбар нужна была доза. Сидя на полу гостиной, обхватив колени руками и раскачиваясь, она жаждала дозы больше всего на свете. Куда же делся Джонни? Он обещал помочь. «Как ты ко мне относишься, так и я к тебе», — говорил он. «Что ж...» Она сделала то, чего он хотел. Подписала чертовы бумаги. Теперь его очередь. Пару недель назад он начал признавать, чтобы Эмбар передала ему долю в семейной компании. Сначала она отказалась. Даже в этом состоянии она осознавала, что отец будет в ярости. «Разве ты не понимаешь?» Просил он со слезами на глазах. «Те, которым я задолжал, упекут меня в больницу. Прости...» ответила она, «придется найти другой вариант». Но потом он пошел на подлость, перестал снабжать ее наркотой. Через восемь часов без допинга ей стало все равно, кто будет владеть акциями. Через десять она умоляла принести бумаги на подпись. А Джонни пообещал, что потом даст ей все, что нужно. «Черт, с два!» Вместо этого он исчез в спальне и не вернулся. «Где же справедливость?» «Ей срочно нужна была доза, иначе она умрет, это точно». Эмбер встала и, спотыкаясь, пошла к спальне. Она уже хотела войти, но услышала, что Джонни разговаривает по телефону. «Вот в чем дело. Он висел на телефоне, договариваясь о встрече. Наверное, с Шерри, как она догадывалась». Ей было все равно, с кем он спит, но если она его застукает, то отругает, и у нее будет повод выпросить что-нибудь поинтереснее, чем обычно. Она медленно и тихо подняла трубку, прикрывая рукой, чтобы не услышал Джонни. Но на другом конце была не Шерри. Услышав знакомый голос, Эмбар удивленно моргнула. Еще через секунду она поняла, что это дядя Пирс. «Почему это вдруг он сюда звонит?» Сквозь туман Эмба ощутила прилив восторга. Может, папочка попросил его узнать, как она тут. Совсем недавно она всем сердцем жалела, что не полетела домой, в Англию, с Элизабет. Вдруг теперь появился еще один шанс. Эмбар уже хотела заговорить, подать знак, что она на проводе, но что-то ее остановило. В разговоре между дядей и Джонни было что-то не совсем понятное. «Мой представитель ждет в отеле», — сообщил Пирс. «Как только вы принесете бумаги, и он подтвердит, что они правильно подписаны, я сразу отправлю деньги на ваш счёт». Джонни нервно закашлялся. «А это законно?» «Абсолютно законно», — подтвердил Пирс. «Подписывая контракт, Эмбер просто поручает доверенному лицу продать ее долю. Никто не сможет это оспорить». «Прекрасно». Неуверенно ответил Джонни. «Ладно, повторите, пожалуйста, где я найду вашего парня?» Эмбер осторожно положила трубку. Как только Джонни ушел, Эмбер позвонила отцу. Когда его не оказалось, она попробовала набрать Элизабет, потом Кейтлин, но постоянно получала один и тот же ответ. Все были недоступны. «У меня срочное дело», — умоляла она секретарша Уильяма. На женщину это не произвело никакого впечатления. «Я передам ваше сообщение». Конечно, Эмбер сама была виновата. Они уже привыкли, что она забрасывает их звонками. Она оказалась в том же положении, что и мальчик из сказки, который слишком часто кричал «Волк! Волк!», полагаться на то, что ей перезвонят и придут на помощь, не стоило. Единственное, что она могла сделать, это полететь в Лондон. Мысль ее взволновала. Давно она не ощущала естественного кайфа. Наконец она получила возможность проявить себя. Она заказала билет на ближайший рейс. Первый класс был ей не по карману, и она опустошила три карты, оплатив в последнюю минуту эконом-класс. Пока на улице ждала такси, она приняла дозу. Заставила Джонни показать перед уходом тайник. Только вряд ли этого хватит надолго. «Сначала полет, потом еще в Лондоне. Нужно взять что-то с собой». Эмбер освободила «Шанель Компакт» от пудры, заменив ее другим порошком. Она немного поколебалась, глядя на массивный серебристый чемодан. Рисковать не хотелось. Снаружи загудело такси, и она приняла решение. Быстро опустив пудреницу в косметичку, она положила их в сумочку и закрыла молнию. «Все это может и не понадобиться», но она просто будет увереннее себя чувствовать. «С вами все в порядке, мисс?» Эмбер открыла глаза и увидела озабоченное лицо бортпроводницы. Она бы не сказала, что в порядке. Прошла половина тринадцатичасового полета в Лондон, и, что важнее, восемь часов с принятия последней дозы. Начиналась ломка. Эмбер покрылась холодным потом и ее знобила, Казалось, на нее напали все тропические болезни сразу. Все в порядке», — стуча зубами, выдавила она. «Грипп». Стюардесса подозрительно покосилась на нее. «Принести одеяло?» Эмбер кивнула, чтобы та отвязалась. Скорее бы посадка! Как только самолет приземлится, она зайдет в дамский туалет и примет дозу». Оставшиеся шесть часов её белозноб, и самочувствие ухудшалось. После посадки пришлось ждать минут двадцать, пока разрешили идти на выход. Эмбер выскочила из самолета первой. Спускаясь по трапу, она увидела внизу троих полицейских в форме и большую восточноевропейскую овчарку. Бежать было бесполезно, и Эмбер продолжала идти. Она спустилась до последней ступеньки и собралась пройти мимо, притворившись, что не заметила, как бортпроводница указала на нее полицейским. Но человек, стоявший рядом с полицейскими, выступил вперед и положил руку ей на плечо. «Мисс, пройдемте, пожалуйста». «Так это правда?» — спросила Кейтлин. Она была разочарована. Она ждала не этого. Ее уволил Уильям? Но Алла смотрела на нее сочувственно. «Так она мне сказала...» Пока его не было, управляющая магазином мисс Харпер сказала, что Кейти увольняют и намекнула, что распоряжение поступило из офиса. Но Алла сжала руку Кейтлин. Но ну, не держи на него зла, прошло столько лет. Я понимаю. Кейтлин помолчала, что-то во всей этой истории ее беспокоило. Но я все-таки не понимаю, как он обо мне узнал? Но Алла вздохнула. «Видишь ли, твоей матери не с кем было поделиться историей о ребенке, кроме меня. Я хотела, чтобы она рассказала о тебе Уильяму. Сначала она отказалась, но я все таки ее уговорила». Ала снова помолчала и вздохнула. К несчастью, в тот вечер, когда она подошла к его дому, ну, она увидела его с женой и после этого решила, что лучше всего оставить его в покое». Ноала прикусила губу, понимая, что дальше история Кейти будет нелегкой. Рассказывай дальше, твердо попросила Кейтлин. Мне нужно услышать все. В те времена в Ирландии таким одиноким женщинам, как твоя мать, жилось не сладко, объяснила Нуала. Не замужним матерям, я хочу сказать. Если не отнимут ребенка и не отправят в приют Марии Магдалины, уже считай, крупно повезло. «Кейти об этом знала. Она думала о том, чтобы отдать тебя на удочерение, считая, что это к лучшему. Но слава тебе, Господи, не смогла», — поспешно добавила Нуала. «Помню, как я сказала ей, что она сумасшедшая, но она тебя оставила». Нуала виновато посмотрела на Кейтлин. Я беспокоилась о том, как она справится без денег, и только поэтому решилась на этот шаг. «Какой?» — спросила Кейтлин. Но Алла набрала побольше воздуха. «К тому времени в Мелвилле я уже не работала. Вышла замуж и была беременна Рашин. Мы собирались переехать сюда, и мне хотелось помочь Кейти. Через неделю после твоего рождения я приехала в Мелвилл и пошла поговорить с той женщиной, заведующей магазином». Прямо там, в торговом зале, я спросила ее, что случилось, и потребовала встречи с мистером Мелвиллом, твоим отцом. Глаза Нуалы подозрительно заблестели от слез. Конечно, мисс Харпер не вынесла скандальной сцены на глазах у покупателей и, приведя меня наверх к себе в кабинет, попросила подождать. Кейтлин покачала головой, не веря своим ушам. Нуала фыркнула. Как оказалось, он, очевидно, был весьма занят, чтобы повидаться со мной. Минут через двадцать вошел не он, а старая леди Мелвилл с младшим сыном. Наверное, их послал Уильям. Кейтлин навострила уши. «Ты говоришь, что разговаривала с Пирсом и Розалиндой? Не с моим отцом?» «Да», — подтвердила Нуала. «Разговаривали они довольно официальным тоном». «Очевидно, уже обсудили ситуацию и заранее знали, что и как сказать, и не запутаться. Они ни словом не обмолвились, что Уильям имеет к тебе какое-то отношение, имей в виду. О тестах на ДНК тогда еще не слышали. Но они сказали примерно следующее». Нуала изобразила речь представителей высшего общества. «Поскольку Кейти была ценным работником, то, войдя в ее бедственное положение и в знак доброй воли...» «Компания с радостью будет присылать чек каждый год в день твоего рождения». Но Алла с отвращением покачала головой. «Вот уж знак доброй воли. С паршивой овцы хоть шерсти клок, и я хоть чего-то добилась. По крайней мере, мне так казалось. Но твоя мама была гордой. Конечно, она пришла в ярость, узнав, что я натворила, и отказалась обналичивать эти деньги». Чеки приходили ежегодно, и она не обращала на них внимания. У Кейтлин заколотилось сердце, но Алла вряд ли заметила важность того, что рассказала, но она поняла все. «А тебе никогда не приходило в голову, что Энн привела их, потому что именно они приказали ей избавиться от моей матери. Это ведь логично, верно? В конце концов ее уволили, когда он уехал в отпуск». Может, все изначально шло от них? Но Алла надолго задумалась. Боже, правый! выдохнула она. Как же я не догадалась! Кейтлин позвонила Уильяму, чтобы сообщить все, что узнала. Мати, Пирс? недоверчиво повторил он, они о тебе знали? Да, спокойно подтвердила Кейтлин. Но прошло столько лет, и они не сказали ни слова. Он был просто в шоке. «Даже на прошлой неделе Пирс мог признаться. Я рассказал ему, что ты едешь в Элли-Маунт повидаться с Нуалой, а он не проронил ни слова». Они помолчали. Кейтлин не знала, что и сказать, ведь Уильям с Пирсом были так близки. «Хочешь, я прилечу сегодня же?» — наконец спросила она. «Нет», — ответил Уильям, — «в этом нет необходимости». «Я постараюсь найти Пирса и посмотреть, что он на это скажет. Я все еще, Ну, не могу в это поверить». Была уже почти полночь, когда полицейские разрешили Эмбар позвонить по телефону. Теперь мысли не путались. Дежурный врач дал ей метадон, который ее успокоил. Это, конечно, была не доза, но отчасти помогло. Она даже не знала, кому позвонить первому. Она набрала номер Элизабет, ожидая, что попадет на автоответчик, и не поверила счастью, когда трубку взяла сестра. Эмбер быстро объяснила, что происходит, что Пирс пытался завладеть ее долей. «Но ты не беспокойся», — гордо сообщила она. «Я вытащила бумаги из сумки Джонни, они у меня с собой». На другом конце воцарилось молчание. Когда Элизабет наконец заговорила, — Эмбер уже догадалась, что услышит. «Слишком поздно. Я уже подписала».